Семьдесят три. Темница. Безилла, а почему эту бездну называют Красной Башней? Мы стояли на краю огромного карьера. По его периметру спиралью велась узкая дорога, едва-едва телега проедет. После пяти гигантских витков дорога заканчивалась. Там громоздились какие-то механизмы, возле которых сидели несколько охранников. После чего продолжалась дальше, но метров на пятьдесят ниже. Вздумай кто подняться наверх, ему пришлось бы отрастить крылья. Даже на первый взгляд на чёрных как смоль стенах не было ни трещинки. В смысле легенд и злых языков. Моя королева. Невозмутимо отмахнулся гуард. В храме рассказывают, что раньше здесь была башня древнего царя, выстроенная из золота. Но потом боги прогневались, и башня провалилась в тёмные миры. А красная Потому что здесь в некомнатушке забирают у своих постояльцев всю кровь. Редко кто выходит отсюда. Здоровым-то точно никто. Но великие герцогоги тоже люди, вашество, и кровь у них точно такая же. Я же лисуд сказал, что виновны, значит, будут сидеть в красной башне. Как по мне, так воззря сюда прилетели. Их светлость злиться будет. Их светлость может злиться сколько угодно. Пока он не король, чтобы мной командовать. Спустимся на гроканах или здесь другой порядок? Порядок для всех один, даже для царственных особ. Сначала сказать охране, потом спускаться. Видите, вон там бойницы. Я присмотрелась. Далеко внизу, на уровне десятого ветка каменной тропы, действительно были словно серые щели, слишком ровные, чтобы быть природными. Они шли по диаметру коверны, через неровные промежутки, чаще около тропы и реже в остальных местах. Вот оттуда охраны заклинания и вдарит, если без спроса. Охрана пропустила нас быстро. Стоило только одному из guards спуститься к страже около механизмов, сказать пару слов и махнуть рукой в нашу сторону. Главный охранной смены, у него на форме были жёлтые нашивки, внул и трижды продудил в маленький рожок. Я ждала звука, но его не было. Однако серые бойницы потемнели, и бызель кивнул, что можно спускаться безопасно. Аспид мягко ототолкнулся от скалы и начал долгое планирование вниз. Внизу, после двадцатого или тридцатого витка, прямо на тропе в скале появились двери. На камеры было не похоже. Некоторые стояли распахнутыми. Наверное, склады Потом пошли помещения охраны. Сами стражники, совершенно не боясь высоты, сидели на краю тропы и играли в карты. Так, видок за видком, мы достигли карьерного дна. Тут стояло приземистое здание. Судя по кажённому виду, там размещался комендант Красной башни. Сразу за постройкой начался тоннель. Камеры там, вашество. Сейчас растолкаю начальника этой дыры проспал высочайший визит пропойца. И действительно, через пару минут гвардейвы выволокли перед мои грозные очи опухшего, красномордого мужика в возрасте. Кажется, я даже видела его на похоронах Джастина. Мужик забурчал что-то виноватое, но я его остановила. Я желаю осмотреть тюрьму и побеседовать с заключёнными. Ваше величество, ведь не можно, оно запрещено попытался посопротивиться комендант. Пришлось приподнять бровь. Кем запрещено? Мужик растерянно переглянулся с гвардами. Его светлость Уреген комендант не договорил, прерывая сам себя. Ну да, власть регента широка, но всегда найдётся кто-то повыше. И сейчас это я, королева Литавии, мать нерождённого наследника. И ведь стань Александр королём, Тогда комендант и мне мог бы дать отворот поворот, но сейчас право сильного было у меня. Как же я теперь была рада тому, что как следует простудировала все эти скучные книги с генеалогическими деревьями и зубодробительными родственными связями. Наверное, долгое пребывание на такой глубине вредит ушам, холодно сказала я и нахмурилась. Дайте нам сопровождающих, у которых со слухом получше. Я просто физически чувствовала, как теряю время. Будто я сама стала огромными песочными часами и ощущала каждую падающую крупинку. Всё внутри меня кричало. «Быстрей, быстрей, можем не успеть!» Нетерпение, с которым я с утра начала поиски загадочной Полин, стало острым. Нужно было торопиться. Я чувствовала это солнечным сплетением. Даже нующая боль внизу живота стала глуше. Адреналин, кипящий в крови, заглушил её. Мне нужно было успеть найти Полин, в идеале до возвращения Оксандра и Истельяди. А значит, и поговорить с Гектором и Тармелем надо немедленно. Я не выдержала внутреннего напряжения и коротко приказала. «Живо!» Базил удивленно на меня посмотрел, но поддержал, рявкнув. «Слышал, что тебе говорит Ее Величество!» «Прошу прощения, Ваше Величество! Сию минуту, Ваше Величество!» комендант, кажется, понял, с кем он решил поспорить, и сразу стух. Я-то думала, что он перетрусил и лично будет сопровождать меня, но тот оказался дальновиднее, перекинул обязанность гида на своего зама, тоже опухшего, но не от пьянства, а от недосыпа, тощего стражника. И то верно. Явится потом Ксандер, можно отбрехаться, что королеву по камерам заместитель водил, а комендант вроде как ни при чём. Провожатый Взяв из связки факел на длинной рукояти, макнул его в угле стоявшей у входа в тоннель жаровне и, боязливо поглядывая на guards, двинулся вперёд. Только увидев первые камеры, я поняла, почему Безил говорил правду. Даже если узников здесь кормят трижды в день и выделяют им мягкие постели, всё равно находиться здесь сплошное мучение. И палачом тут была сама природа: каменные холодные стены штольни и темнота. Факелы в тоннеле горели редко, примерно каждые 30 метров, и света давали мало. А вот двери камер встречались куда чаще. Неделя, две тут. И начнёшь загибаться просто от отсутствия света, осознала я. Хотя, может, благородным узникам тут и положены прогулки по дну котлована, но вряд ли их хватит на то, чтобы поддерживать цветущий вид. Снизу грубое железо на заклёпках, сверху решётка тоже железная. За ней темнота. Итак, дверь за дверью, камеры. Внутри нет окон, нет солнца, ветра, лишь слабые отсветы от чдящих коридорных факелов и эхо отражающихся от стен шагов надзирателей. Мне стало жутко, словно стоит пройти ещё пару метров, и меня тоже запрут здесь. Я оглянулась на бызила. Гвардом всё было нипочём. Красная башня впечатляла их не больше, чем прогулка по Замковому парку. Зна и себе перешучивались, да посторонам поглядывали, не снимая Роксфея с афропир, хотя нападать тут на нас было никому. Заместитель коменданта указал на ничем не примечательную дверь. Отпер её, а потом, не открывая, стукнул два раза и крикнул: "Ваша светлость, к вам посетитель". Пусть катится к демонам, и тебя с собой заберёт. Глухо раздалось из-за двери. Герцк Гектор в заключении не утратил своей манеры общаться. Я сейчас поставлю к вам факел, и вы сможете привести себя в порядок. Бритву, воду и всё необходимое сейчас принесут. Бродобрея сейчас позовут. Надзиратель заглянул в камеру и закрепил внутри на стене факел. Разглядеть я ничего не успела. Дверь опять закрылась. Ваше величество, Гирсу гунадобно полчаса не меньше. Потом я провожу вас в комнату отдыха стражи. Там есть столы и стулья. Могу, конечно, в комнату коменданта, но это будет нарушением. Заключённым запрещено покидать коридор.